36 Июнь 2. Когда ученик не спешит усваивать те или иные указания учителя, его заставляет сделать это сама жизнь, зачем дожидаться, если можно самому, без понуждения со стороны внешних условий, усваивать даваемые наставления? Что же мешает? Все тот же астрал, занятый собою и своими переживаниями но не тем, что нужнее всего. Характерно то, что все его переживания часто не стоят выедного яйца, что они быстро проходят и заменяются другими, с же быстро проходящими, и польза от них никакой. Но они очень мешают, загромождая сознание лохматым мышлением. А между тем останавливать эти движения в астральной оболочке очень легко, Стоит только приказать ей не волноваться и прекратить переживания. Кому они нужны? В процессе эволюции астрал длительно развивался, выполняя важную роль в жизни человека. Эта роль у продвинувшихся духов уже выполнена. Астрал задание завершил. Можно постепенно выключать его из сферы активности сознания, сперва его обуздав, а потом вообще не позволять ему выявляться за пределы строго очерченных границ.